Глава 31. Непростая дистанция. «Ася! Ася! Ася!» Кричали на весь зал участники команды, пока она успешно проходила дистанцию, прыгая по кочкам в импровизированном болоте. «Держи!» Прибежав к финишу, Ася быстро отдала эстафетную палочку следующему и опустошила полбутылки воды. Глеб подхватил на руки Полю и принялся готовить ее к испытанию. «Смотри, здесь главное не то, насколько быстро ты пройдешь дистанцию, а то, как четко ты это сделаешь, потому что засчитываются кочки. Понятно?» Поставив на ноги Полю, размял ей плечи. «Готово? Давай, вперед!» Поля забрала эстафетную палочку и помчалась к болоту. «Поля! Поля! Поля!» Закричала команда, но громче всех выкрикивал Глеб. «Ася!» Не уставала удивляться, с каким азартом он включился в садиковскую игру. Рукава рубашки закручены по локоть, пуговицы наполовину расстегнуты. Во взгляде бурлила жажда победы. Видимо, он привык выигрывать всегда и везде, будь это престижная премия или соревнование с участием дошкольников. «Молодец!» – закричал он на весь зал, когда Поля пришла к финишу первой и передала эстафету Ульяне, которую Глеб Тоже тщательно подготовил. Следующий этап Асе сразу не понравился, как только объявили задание. «Участникам команд предстоит в прямом смысле не потерять штаны», сказал микрофон ведущий. А когда командам были выданы широченные штаны, Ася, смеясь, хлопнула себя по лбу. «И мы должны пробежать в этом до флажка? Серьезно?» «Ну, бегать ты хорошо умеешь», не глядя на нее, бросил Глеб и это явно никак не относилось к ее спортивным навыкам. «Что ты имеешь в виду?» впилась в него прищуренными глазами. «Сама не догадываешься?» Повернув голову, выгнул он бровь. «Могла бы хоть по-человечески попрощаться. Я уже молчу о том, что не рассказала о беременности». «Я сказала!» Рякнула Ася гораздо громче, чем рассчитывала. «Но об этом поговорим после соревнований». Зато у тебя хватило ума притащить сюда ее!» Злобно выплюнула она и, кивнув на блондинку обеими ногами, влезла в широкую штанину. «Кого ее?» Нахмурился Глеб и в этот момент раздался свисток. «Свою девушку, Исаков!» Прыгая к флажку и, держа штанину обеими руками, процедила сквозь зубы Ася. «Ого!» Расплылся в улыбке Глеб. «Откуда такая осведомленность, интересно знать?» С чего ты вообще решила, что у меня кто-то есть? Я знаю, что ты должен был пойти с ней в ресторан. Илья Сергеевич говорил. Пропыхтела Ася, и когда они обогнули флажок, добавила. Нет, но я понимаю, что ты не приехал вчера к девочкам, потому что, видимо, проводил время с ней. Но притащить ее сюда? Усмехнулась она. Это уже ни в какие рамки. Как ты ее представишь дочерям? Тетей? Неожиданно ответил Глеб. Родной тетей Кирой неделю назад прилетевший из Китая, где живет почти десять лет со своим мужем и моими племянниками. Так сойдет?» Ася, напрочь забыв про эстафету, резко затормозила, а Глеб прыгнул вперед, и они оба свалились на пол. «Вставайте! Быстрее, быстрее!» выкрикивали громче всех девочки. «Давай я помогу!» протянул руку Глеб. «На счет три встаем! Раз, два, три!» И спустя пару секунд две широкие штанины поскакали дальше. «А на ужин я должен был пойти со своей помощницей!» Запыхавшись, продолжил он. «И вчера я не доехал до тебя, потому что в дороге скрутило желудок. Думал, подхватил какую-то заразу и решил не рисковать здоровьем девочек». Передав эстафету Ульяше с Полей, они вылезли из штанин, и Ася на несколько секунд задержала взгляд на блондинке. «Так она, оказывается...» «Его сестра!» Девушка, доброжелательно улыбнувшись, помахала ей рукой. «И тебе привет!» Словно на автопилоте, ацелютовала Ася, все еще не веря в происходящее. После свистка они встали с командой в одну линию, а когда их объявили победителями, Глеб закружил девочек на руках, но к Асе оставался все еще холоден. «Поздравляю!» Бросил он, обтирая лоб, и кивнул на подходившую к ним блондинку. А вот, собственно, и тетя Кира. «Привет, крошки-кудряшки!» С широкой улыбкой произнесла она и, присев напротив девочек, с интересом рассмотрела их лица. «Боже мой!» воскликнула девушка, подняв взгляд на Глеба. «Ты был совершенно прав! Они безумно красивые и очень!» Приложив руку к груди, посмотрела на Асю. «Очень-очень! Похоже на маму!» Встав на ноги, Девушка протянула руку Асе. «Мы с тобой никогда не были знакомы, но у меня такое чувство, что я знаю тебя лет сто!» Хохотнула она. «Вот как?» Подняла бровь Ася. «Глеб кое-что про тебя рассказывал!» Хитро подмигнула Кира и, покосившись на него, показала на губах замок. «Молчу, молчу!» «Может, перекусим где-нибудь все вместе?» Предложил Глеб и устремил суровый взгляд на Асю. Ты вроде хотела мне что-то объяснить.